Она даже не взглянула на сына, не сводя ни на секунду глаз с Вольфа. «Вы ниро Вольф», — наконец сказала она. «Верно», — подтвердил тот. «А вы, как я догадываюсь, миссис Питкер?» «Да». «Разумеется, я слышала о вас, мистер Вольф. Ведь вы человек известный. При других обстоятельствах я была бы просто рада завести с вами знакомство». Я стоял за портьерой, внимательно слушала и согласна со всем, что вы тут говорили, хотя я немного понимаю в методах расследования убийств. Вы, конечно, знаете их достаточно хорошо, но я, тем не менее, сознаю, что ожидает нас всех, если начнутся основательные расследования». но ты в самом деле не остановится ни перед тем. Я, конечно, хотела бы воспрепятствовать этому. Разумеется, насколько мне по силам. У меня есть свои собственные деньги. Я полагаю, что вы должны взять на себя защиту нашей семьи. Я не знаю, кто мог бы дать нам лучший совет, чем вы. Я готова пожертвовать 50 тысяч долларов, если вы согласитесь нам помочь. Половина этой суммы была бы... «Белл, будь осторожна!» — объявил ее Джозеф Питкерн. «А чего мне опасаться?» — спокойно спросила миссис Питкерн. Она подождалась секунду, но, поскольку ответа на ее вопрос не последовало, заговорила снова. «Было бы глупо утверждать, что это слишком большая сумма за такое несложное дело. У каждого есть свое прошлое, как вы верно заметили. Беда в том, что из-за ужасного преступления, которое произошло у нас в доме, Мы окажемся в центре всеобщего внимания, а потому мы должны сделать все, чтобы защитить себя от чересчур любопытных. Итак, половина из 50 тысяч долларов, в случае вашего согласия, была бы выплачена вам немедленно, а остальные, ну, об этом мы могли бы договориться. Вольш на морхе в лоб поглядел на миссис Питкер. Странно. Ведь вы же сами сказали, мадам, что слышали все, разве нет? Слышала. Тогда вы явно меня не поняли. Единственная причина моего появления здесь, в вашем доме, убежденность в невиновности мистера Красицкого. Он не убивал мисс Лауэр. Но спрашивается, как же я смогу защищать и его, и обитателей вашего дома одновременно? «Увы, я очень сожалею, мадам. Но такова правда. Я действительно явился сюда шантажировать вас. Однако речь идет не о деньгах. Я назвал вам свою цену. Вы должны разрешить мне остаться здесь с мистером Гудвином. Только при этом условии я смогу спокойно провести свое расследование, вместо того, чтобы возвращаться к себе в бюро и запускать в ход всю ту машину, которую я вам только что описал». Я приложу все свои силы, чтобы мое пребывание вне собственных стен дольше, чем это необходимо, не затянулось. От вас я не буду требовать ничего сверхъестественного. Однако провести свое расследование я, конечно, смогу только в том случае, если вы будете отвечать на мои вопросы. «Да он просто шантажист и все!» — с горечью заявила Сибилла. «Вы обещаете не задерживаться здесь?» — подал голос Дональд. «Хорошо, давайте установим срок. До 12 дня завтра». «Нет», — твердо возразил Вольф, — «я не могу назвать точного времени, поскольку срок моего пребывания в вашем доме зависит не только от меня. Он точно так же зависит и от вас». «Если необходимо», — продолжала упорствовать миссис Питкерн, Я смогу предложить вам и большую сумму. Намного большую. Скажем, я готова удвоить ее. Она была настойчива, как может быть настойчива только женщина, и явно готова идти на большие жертвы. Нет, я принял решение освободить невинно арестованного мистера Красицкого. Ради этой цели я отказался ужинать дома. Ради нее я ночью в снежный буран пробирался по чужой территории, преодолевая одно препятствие за другим. Ради нее я с помощью мистера Гудвина проник в этот дом и не выйду из него, пока не выполню свою задачу. А если вы станете мне мешать, я предупредил, какими будут последствия.